Когда я съехал с квартиры, папаша Гопсек снял мою комнату, чтобы избавиться от соседей, и велел в своей двери прорезать решетчатое окошечко. Меня он впустил только после того, как разглядел в это окошечко мое лицо. «Что ж», — сказал он пискливым голоском, — «ваш патрон продает контору?» «Откуда вы знаете?» «Он никому не говорил об этом, кроме меня». Губы старика раздвинулись, и в углах рта собрались складки, как на оконных занавесках, но его немую усмешку сопровождал холодный взгляд. «Только этому я и обязан честью видеть вас у себя», — добавил он сухим тоном и умолк. «Я сидел как потерянный». «Выслушайте меня, папаша Гупсек», — заговорил я, наконец, изо всех сил стараясь говорить спокойно, хотя бесстрастный взгляд этого старика, не сводившего с меня светлых блестящих глаз, смущал меня. Он сделал жест, означавший «Говорите». Я знаю, что растрогать вас очень трудно, поэтому я не стану тратить красноречие, пытаясь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только на вас, так как в целом мире ему не найти близкую душу, которой не безразлична его будущность. Но оставим близкие души в покое. Дела решаются по-деловому, без чувствительных излияний всяких нежностей. Положение дел вот какое. Моему патрону контора приносит 20 тысяч доходов в год» но я думаю, что в моих руках она будет давать 40 тысяч. Я чувствую, вот тут есть кое-что, сказал я, постучав себя пальцем по лбу. И если бы вы согласились судить мне 150 тысяч, необходимой для покупки конторы, я в 10 лет расплатился бы с вами. «Умные речи», — сказал Гопсек и наградил меня рукопожатием. «Никогда еще с тех пор, как я веду дела, Ни один человек так ясно не излагал мне цели своего посещения. А какие гарантии? спросил он, смерив меня взглядом, и тут же сам себе ответил: "Никаких". Сколько вам лет? Через 10 дней исполнится 25, иначе я бы не мог заключать договоры. Правильно. Но так как же? Пожалуй. Правда? Тогда надо все поскорее устроить, иначе перебьют, дадут дороже. Завтра утром принесите метрическую выпись, и мы поговорим о вашем деле. Я подумаю».